На следующий день мы отправились в Москву. Это было моё первое путешествие по железной дороге. Огромное пыхтящее стальное чудовище с трубой, извергающей дым. В купе пахло гарью от паровоза. За окном грязный, размытый от тепелью дороги, жалкие избы, церквушки, нечаев зашептал отне церкви и кресты. Мы и нового Христа предъявим с бичом, которым выгнал он торгующих из храма. Христа бедняков завущего против богатых. Толстозаду русь возмутим. Ближется великое время. Вот эти железные дороги приближают всемирную революцию. Теперь все бунтари мира в счётеные дни могут по встречаться. Возникнут гигантские революционные объединения. Но главное, железные дороги сделают правителей беззащитными. Раньше он ехал в карете, окружённой стражей. Попробуй достань там его. А теперь он одын во власть пространства, где на каждой версте его будут поджидать бомбы. Он был в выступлении. Он показался мне безумным. И я уже клял себя за то, что поехал с ним. Мы остановились в дорогой гостинице в центре Тверской улицы. Тётка снабдила меня множеством рекомендательных писем. Недаром императрица Екатерина Великая звала первопрестольную республикой. Там, в этом царigrade, во дворцах, окружённых садами, доживали свой век вельможи прошедшего Николаевского царствования. Вечерами в английском клубе играли в карты и злословили по поводу деяний Александра II и жизни в Петербурге. Москва была богомольна. У Иверской в душном полумраке горели тысячи свечей, и было тесно от толп молящихся. С Воробьёвых гор весь город сверкал Горели на солнце золотые купола московских церквей без числа. Но такую Москву я увижу потом. В тот приезд я ее не увидел. И теткины письма остались непереданными. У нас были другие занятия. Утром мы позавтракали и отправились к моему изумлению в дорогой магазин цветов. В большом тазу плавали бутоны орхидей. Они стоили гроши. Ничаев купил два бутона и украсил ими наши сюртуки. Оглядел меня. "Ну, хорош, зачем же хорош?" "А такой ты нам нужен". Он привёл меня в какой-то совершенно кривой переулок. Пришли в большой доходный дом. Дом состоял из крохотных квартир, клеток, хозяин сдавал их студентам. Это было огромное общежитие студентов. Постучали в одну из квартир, открыл совсем небольшого росточка молодой человек, тоненький, Очаровательно смущающийся с примиленьким литчиком. Очень он походил на хорошенькую барышню. Помню, он был в потерявшей цвет когда-то синей рубашке и в поношенных брюках, заправленных в болотные сапоги, но тоже с бутоном орхидеи в кармане рубашки. Бутон, как я уж знал потом, это пароль. В крохотной комнатки можно было задохнуться от запаха дешёвого табаку. — Ну и на курину у вас, дрянь вы, люди, себя убиваете, — сказал Нечаев. — Только что кончили заседание. Если хотите чаю, у нас нет. Все выпили и колбасу съели, пока заседали, — сказал барышня. — Ну и к чему пришли? — Ни к чему не пришли, только чай выпили. — Впрочем, я против, но он хочет сделать и сделает. И барышня кивнул в сторону окна. Там сидел белобрысый, худой, какой-то нескладно высокий молодой человек с жидкими длинными волосами. На протяжении всего разговора он хранил совершенное молчание. Нечаев сказал барышне: "Не понял, чего ты боишься? Ведь ты организацию создал, чтобы сделать это. Я не за себя. Меня он никогда не выдаст. Хватать невинных будут, разгромят студенческие организации. Так это же славно. Больше ненависти будет. Только не ненавистью к власти". «Страну разбудить можно! Больше репрессий! Больше казней! Вот что нам нужно! Кровь для революции, как удобрение! Быстрее всходы!» «Да, много кровавой работы будет у грядущей революции!» — засмеялся барышня. «Меня сестра на днях спросила, сколько людей придется истребить в революцию!» — все с той же застенчивой улыбкой добавил он. «Надо думать о том, сколько их можно будет оставить!» — усмехнулся Нечаев. Заметив испуг на моем лице, барышня нежно засмеялся. — Совсем молоденький твой товарищ. — На совсем молоденьких вся надежда, — сказал Нечаев. — После двадцати пяти они истепеняются, дрянь-люди. — Да, людей после двадцати пяти нужно убивать, — вздохнул барышня. — Слыхал, что вы очень богатенькие юноши, — вдруг обратился он ко мне. — Но вы должны знать, если вы с нами, то все ваше богатство наше. Революция требует всего человека. Оставь отца, жену и мать, и следуй за мною. Один из наших товарищей отца зарезал, чтобы нам денег дать. Сказал глупсти, напугал, смел с ничей. Идём от этого безумного. Чаю здесь всё равно не дадут. Уже уходя, вдруг остановился у стула, на котором неподвижно сидел, уронив голову на руки белобрысый, и обратился к нему. Обнимемся, товарищ. Белобрысы поднялся и они нелепо обнялись. Уш очень высок был Белобрысы и Мал Ничаев. На улице Ничаев сказал мне: "Запомни этот день, он исторический, и Белобрысова запомни. Услышишь о нём скоро, вся Россия о нём услышит". По дороге он пояснил: "Их кружок называется Ад, ибо жизнь наша сейчас ад, но зато завтра. Подождём до завтра". Мы вернулись в Петербург засветло. На перроне увидели Белобрысова. оказалось, он ехал в нашем же поезде. Но к моему изумлению Ничаев его будто не узнал. "Но «Ну, это же", начал я. "Ты его не знаешь, запомни", оборвал Ничаев. Проходя мимо нас, белобрысы улыбнулся. На следующий день мы обедали, когда явился бледный Фирс. В бадюшку царя стреляли у летнего сада. "Убили!" вскричала тётушка. "Промахнулись, Господь защитил", сказал Фирс. тётка побледнела и велела заложить экипаж. Потом спросила: "Где губернатор?" Приказали позвать Сергея Геннадьевича ехать с нами. Фирс ответил, что нечаю с утра ушёл к больной маменьке. Ночью и стало хуже. Пришёл наш околоточный. Тётка его всегда щедро одаривала. Она спросила: "Известно ли, кто стрелял?" Студент объяснил полицейский. К тому ж дворянин, как не позорно говорить. Злодей убил бы государря, да, говорят, стоявши в ше ряды мещенеи, надвёл его руку. Сегодня государь с народом говорить будет. Тётка велела запрягать, и мы поехали к зимнему. Помню, всюду были толпы возбуждённого народа. Проезжая, видели, как толпа окружила молодого человека, по виду студента. Длинноволосого, в очках, с плетной в руке, так обычны ходят студенты. Они били его. К нему на помощь не торопливо шагаль двое полицейских. Не спешили спасать. Люди распевали гимны, крестились. Неумолчно звонили колокола. На Дворцовой площади у Зимнего море людей и множество экипажей, все взгляды на балкон над входом в Салтыковский подъезд. Зак리чали дружно: "Ура!" На балкон вышел государь. Высокий красавец в конно-гвардейском мундире, за ним императрица, худенькая высокая, в высокой шубке, наследник и его братья, все в военных мундирах. Мальчики были как на подбор стройные и высокие, только наследник бесформенный, толстый. Толпа снова восторженно закричала: "Ура!" Все пали на колени и запели: "Боже, царя храни!" "Ну уж очень много пьяных", брезгливо сказала тётка и велела трогать домой. Дорогой она волновалась о Ничаеве, ведь он длинноволосый и ходит с пледом, как бы не прибили. Вечером Ничаев не пришёл. Решено было утром послать за ним Фирса. Всеведущий Фирс сказал, ему сообщил околочный, что завтра преступника привезут на допрос к нашим соседям, в третье отделение. С раннего утра я занял место у окна. Вся набережная была оцеплена конными жандармами. Подъехала карета, окружённая все теми же жандармами, его вывели. Я видел только голову без шапки и русые волосы. И вдруг он задрал голову, посмотрел на небо и перекрестился. Перекрестился испуганно и я Это был белобрысый. Всю ночь я не спал, ждал арестуют. Придумывал речь для суда. Ох, как я мечтал вернуться в ту прежнюю, беззаботную жизнь. Утром тётка поболвала новостями. Назначен диктатор. Словцод какое. Диктатором стал генерал Муравьёв. Михаил Николаевич Муравьёв или Муравьёв-Виленский, усмиривший польское восстание. Тётка ликовала, Я его голубчика хорошо знаю. Живодёр первостатейный. От понему, конечно, плачет. В Польше даже дам вешал. Но сейчас такой и нужен. Этот порядок наведёт. Твой любимый современник закрыли, Айд да Муравьёв. Наш живодёр всю вашу дурь повыбьёт. Я промолчал. Мне было не до споров. Я смертельно боялся, не уж-то взяли нечаева. Утром вся набережная возле нашего дома была заставлена каретами. На допросы к соседям в третье отделение привозили буквально всю столицу. Говорят, допрашивали по целым дням. Вечером тётка позвала меня в кабинет покойного мужа. В этот кабинет она заходила только когда беседовала с управляющими, приезжавшими из имений. Чувство недоброе, я пошёл в кабинет. В первый раз я робел перед старухой. А ты, друг мой умён. "Да я умнее", усмехнулась тётка. На столе лежал мой дневник. Отец приучил меня вести дневник, и я всё записывал. И "Я сразу дурное почувствовала. Уж очень ты стал печален, друг мой. Ты уж прости, что прочла. Да как узнать иначе? Спасибо бумаге". Она молча бросила дневник в камин. Я молчал. Про негелистство его я в первый же день узнала. Фирс послал разведать. Про мать свою он, конечно, наврал. Никакая мать по тому адресу не живёт. И сейчас он растворился. Фирс про него донести хотел, да я запретила. Негодяй ничей, да свой негодяй сроднились с ним. Я молчал. Что делать с тобой? От греха немедленно отправишься со мной за границу, пока в Петербурге поуспокоиться. Успокоится они скоро. У нас с рвением на 3 дня хватает обычно. На четвёртый делом заниматься устанут, и всё будет по старому. В первый раз в жизни я любил свою тётку